Глава 19. Между тем, зарокотали барабаны, факелы вспыхнули ярче, и поднялся один из старейшин. Он коротко поприветствовал всех и объявил: "Этот сезон принёс нашему стану восемь невест. Каждый желающий может попытаться найти свою пару. Напоминаю правила: битва до первой крови". Победитель игры получает право первым вручить украшение избраннице. Лена слушала, и ей совсем не нравился хищный блеск в глазах Бедира. Там, в космосе, талант представал разумным и строгим, но здесь, на родине, в блеске огней среди родичей, он вдруг представился опасным хищником, готовым разорвать свою жертву. Поёжившись, девушка обняла себя руками. Ей было неуютно, и смотреть на драку не хотелось, только и выбора не было. За невестами наблюдали родственники женихов. Тирна крутилась рядом, восторженно подпрыгивая и шептала, шептала на ухо, как хорош, как зелён её брат, как он осыпает невесту золотом и сколько нунов и эрхов подарит ей на прокорм. От общего гула у Лены заболела голова, но приходилось держаться. Прочие невесты застыли у своих палаток статуями, не сводя глаз с круга, и только волосы немного шевелились, словно от ветра. Наконец, старейшина закончил свою речь, раздался удар гонга, и в круг вышла первая пара бойцов. Лена не особенно смотрела на других бодиров, лишь на Талана, но всё же замечала то одного, то другого бойца, выделяя их в основном по ярким поясам или особенно выразительным украшениям. Полуфинал прошёл быстро. Талан победил всех своих противников, и кроме него определился ещё один лидер. высокий худощавый бедир с белозубой улыбкой и затейливым золотым кольцом в ухе. Ой, надо же, ахнула Тирна, когда увидела второго победителя. Что такое? устало спросила Лена. Это Иртог, друг Талана. Они у одного костра росли, наши матери дружили, а потом Талан ушёл к звёздам, а Иртог остался помощником шамана. Помощником шамана? Лене стало интересно. Серьга в ухе, видишь? Такие только ученики шаманов носят, чтобы их сразу видно было. А разве шаманам можно жениться? удивилась Емирянка. Шаманам нельзя, а ученикам можно. Только кто же за ученика замуж пойдёт? Если только сиротка какая. Они же всё время на службе, дома не бывают, помощи не дождёшься. Золото подарят один раз, да и уйдут с духами разговаривать. Лена только улыбнулась. Для неё такой муж был бы, пожалуй, подарком. Редкие приятные встречи при том, что рядом другие мужья это даже удобно. Покрасовавшись перед невестами, Талан вышел в круг против Иртока, и стало понятно, что они с бывшим другом очень разные. За спиной помощника капитана стояли побеждённые им бойцы. Всех он одолел быстро и резко, подгороулив момент, свалив с ног единственным ударом. Противники Иртока выглядели иначе: утомлённые, некоторые даже посмеивались. потому как ученик шамана некоторых одолел довольно просто – рассмешил, а потом уронил подножкой. Покружив по утоптанному песку, друзья кинулись друг на друга и тут же разлетелись в разные концы ринга. Талант морщился, и рток приложил его в болевую точку. Сам же ученик шамана аккуратно разминал плечо, полноценно увернуться от сокрушительного удара живущего среди звезд не получилось. Гмура глянула вдруг на друга. Бойцы вновь закружили, но сближались уже осторожнее. Лена напряглась, выглядываясь в полуобнажённые тела, блестящие от пота в свете огней. Ведеры столкнулись и разлетелись по разным концам площадки. Тирна подпрыгнула от ужаса и восторга и зашептала Лене: "Снова без крови и оба на ногах. Если в третий раз никто не победит, отложат игры на завтра". Эги только вздохнула. Задерживаться здесь ей не хотелось. Мытьё в тазу, сильный запах животных, колючий войлок повсюду. Бедир не вызвал желания жить здесь долго. На третью схватку мужчины решились вне вдруг. Погрузили, помахали руками и ногами, а потом никто не понял, как это случилось, но талан рухнул на утоптанный песок, и по щеке из носа стекла торопливая струйка крови. Ирток остался на ногах, и поднявшийся вокруг шум заставил Лену облегчённо выдохнуть. Кажется, ей не грозит брак по бедирским обычаям. Наконец шум стих. Таланн стал пошатываясь, и утирая кровь. Ученик шамана подошёл к верёвке, обозначающей круг, и худощавая женщина протянула ему нечто, завёрнутое в кусок ткани. Покров упал, являя на свет сияющий золотом и камнями комплект украшений. Ой, сейчас Ирток будет украшения дарить, пискнула Тирна и закусила кулак, чтобы сдержать эмоции. Её брату тоже предложили свёрток с подарком для будущей жены, но он его не взял, упрямо мотнув головой. Талант желал делать предложение только в ранге победителя. Между тем ученик шамана медленно начал круг победителя. Он шёл вдоль каната, всматриваясь в лица невест. Кто-то смущался, кто-то напротив и выставлял себя на показ. Украшения в руках Бедира выглядели очень богато. Лена просто стояла, понимала, что уйти в палатку будет неприлично, но и привлекать к себе внимания не собиралась. Наверное, поэтому она не сразу поняла, почему вокруг стало так тихо. Ирток стоял напротив неё и двумя руками протягивал пригоршню золотых цепочек и бусин. «Ой, мамочка!» Тирна присела на корточке, чтобы не мешать тому, что сейчас произойдёт. «Бедир дарит украшения и на Мирянке. Неслыханно! И его косы тянутся к ней!» Лена подняла на Иртока глаза и хотела уже покачать головой, обозначая отказ, но Бедир внезапно сказал: "Воля неба, госпожа". Девушка ничего не поняла, но подсказка пришла от Тирны. "Ой-ой, если это воля неба, бери скорее украшение, а то шаманы и старейшины заставят и воинов позовут". Лена беспомощно оглянулась на команду парящей старицы, вгляделась во взволнованные лица и кое-что поняла. Их мало здесь, очень мало. «А бедиров много». И... она шагнула вперёд и приняла звенящий золотой ворох. «Благодарю, госпожа!» – поклонился Ирток. Все вокруг выдохнули, зашумели, а Лена схватилась за голову. Мало ей было талана, так теперь ещё совершенно незнакомый бедир. Между тем подпрыгнувшая Тирна затолкала невесту в палатку и уже там принялась цеплять на неё украшения. «Без оберегов теперь никуда выходить нельзя». Строго приговаривала девочка, распределяя по телу невесты дюжины цепочек, браслетов, ожерелий и прочих побрякушек. Завтра жених пояс наденет, тогда можно только пояс носить, а пока он свою защиту на тебя не наложит, эти вот амулеты заморочат злых духов. Невольно слушая болтовню девчонки, Лена вздыхала. Ну как она опять умудрилась ввязаться во что-то непонятное?